Глава двадцать третья Перед появлением следующего опрашиваемого Бавуар успел переспросить — «Лесу?» — «Думаю, она имела в виду басню Лафонтена», — сказал Гамаш. — Мор зверей. Звери, заболевшие чумой. — Ах, да, я-то только на Анаре смотрел. Он был такой восхитительный кролик. — Один из лучших, — согласился Гамаш. «А кто был лисой?» «Та хитрюга, которая убедила других, что виновен тот, кто на самом деле невиновен. Обвинение жертвы». «Это похоже на профессора». «Но в вас мадам Дауд увидела льва. Гамаш, в отличие от Бавуара, не был уверен, что мадам Дауд сделала ему комплимент. Льва, который номинально считался главным, Лиса обвела вокруг пальца. Гамаш задумался, кем из зверей этой басни могла быть Ханья Дауд. Она спросила, как, по его мнению, она сумела выжить после того, как ее подвергли изнасилованиям и пыткам. Если честно, он не знал, но предполагал, что для такой стойкости были две особые причины — жгучее желание мести, которая дотла испепеляла отчаяние, а также способность, готовность Хании в свое время стать такой же жестокой, как и ее мучители. Такое прошлое трудно было забыть, когда человек возвращался в цивилизованное общество, и это хорошо понимали солдаты. Как и леса. «Ну, хоть одна хорошая новость есть», — сказал Жанги показывая свой телефон. Пришло сообщение из полицейского отделения в Абитиби. Они задержали брата Тардифа в охотничьем домике близ Вальдора. Завтра утром его доставят сюда. Теперь к ним в комнату вошел Винсент Жильбер. Он был растрепан больше обычного. Седые волосы торчали во все стороны, под глазами набрякли мешки, на подбородке пятнами пробилась седая щетина. Бавуар провел ладонью по собственному лицу. Колючие. Увидел он седоватую щетину и на лице тестя. Потом он посмотрел на молодого агента. Та оставалась такой же свежей, как в момент своего появления на работе шестнадцатью часами ранее. В три тридцать ночи она смотрела на них ясными глазами. «Спасибо, что остались», — сказал Гамаш. «Вы хотите сказать, что у меня был выбор?» — Жильбер сел со стоном усталости. «Ужасная вещь случилась, да очень печально», — согласился Гамаш. «Это плохо скажется на бизнесе», — заметил доктор Жильбер, явно думая не о той трагедии, которую имел в виду Гамаш. «Уже и без того ходят упорные слухи, что это место посещают призраки». Вранье, конечно, такого явления нет в природе. Но попробуйте убедить в этом немытый сброд. У Армана возникло желание принять душ. Бавуар отозвался на взгляд Гамаша и спросил доктора о его перемещениях перед полуночью и сразу после. Тот отвечал довольно туманно. Некоторое время провел в гостиной, потом вышел на улицу, даже в библиотеку заглядывал ненадолго. «Мне не стыдно сказать, что я прятался. Ненавижу сборища. Пришел сюда только, чтобы поддержать Марка и Доминик. Люди ждут, что я буду здесь». Он произнес это так, будто его ожидал легион поклонников. Но, в общем-то, все знали, что это единственный случай, когда гарантированно можно увидеть святого идиота. «Знала ли об этом Эбигейл?» — подумал Гамаш. Она заявила, что приехала увидеть Рудзардо. Но он сомневался в правдивости ее слов. Эбигейл и близко не подошла к старой поэтессе. Сразу же напрямик направилась к Винсенту Жильберу. И когда вы ушли отсюда? Из библиотеки, когда начался фейерверк? Вы не были в комнате во время обратного отсчета секунд? Чтобы люди начали меня обнимать. Жильбер скорчил гримасу. «Ну уж нет!» Но у Гамаша мелькнула мысль, что святой идиот, может быть, явился сюда, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. Вдруг никто не подошел бы обнять его? «Вы выразились туманно сегодня», — сказал Гамаш, когда я спросил, каким образом вы прочли труд профессора Робинсон. Теперь я снова задам вам этот вопрос. Как получилось, что вы его прочли? Господи боже, это было несколько месяцев назад. Я уже и не помню. Память не та стала хоть плачь. Зимы долгие, а гости ко мне почти не приходят. Он посмотрел на Гамаша. Ну вы исключение, Арман. Вы приносите мне книги. Гамаш кивнул. Каждый раз, подходя к бревенчатому домику, Он вспоминал Таро, который сказал как-то о своем убежище на Олденском пруду. «В моем доме было три стула. Один для одиночества, два для дружеской беседы, три для гостей». У Винсента Жильбера было два стула. Компанию он не любил, а компания не любила его. «Кто-то прислал вам исследование профессора Робинсон?» — спросил Бавуар. «Вероятно, поскольку я его прочел». «И кто же это сделал?» «Не помню. Я много всякого мусора получаю». «Не сама ли профессор Робинсон?» «Нет». «Кто же тогда?» «Знаете, мы же можем и сами выяснить», — сказал Бовуар, хотя пока не предполагал, как это сделать. Винсент Жильбер не любил, когда кто-то ставил под вопрос его заявление, а потому закусил у дела и уперся каблуками в пол». «Как упрямый осел!» — подумал Гамаш. Потом вспомнил несчастного ослика из басни, невинного, но обвиненного. И вспомнил еще кое о чем. Почетный ректор Роберш говорила мне, что лично проверял расчеты профессора Робинсон. Потом отправила их одному ученому. Она доверяла его слову и желала узнать его мнение, как всякий хороший ученый — Раберж хотела услышать подтверждение. Вы были выразителем этого второго мнения. Винсент Жильбер сверлил Гамаша взглядом, который вызывал трепет у нескольких поколений интернов. Но Гамаш отвечал ему тем же. Неплохая догадка. Калет Роберж прислала вам эту работу. Продолжал давление Гамаш. Ему требовалось подтверждение. А не игра словами. Да? Зачем ей это понадобилось? Спросил Бовуар. Понятия не имею. Спросите почетного ректора Роберж. Предполагаю, что она подумала, будто это меня заинтересует. А с чего она могла так подумать? С того, что предложение Робинсон бесчеловечное, а я знаменитый гуманист. Как ни странно. Его слова соответствовали действительности. И опять, почти как и в случае с Ханией Дауд, перед Гамашем был известный гуманист, который на самом деле не любил людей. — Как вы познакомились с почетным ректором Роберш? спросил Гамаш. — Мы с ней несколько лет назад вместе заседали в одном совете. — Что это за совет? Жильбер закинул ногу на ногу, потом скинул, потом устроился на диване поглубже. Помнится, это было что-то связанное с благотворительностью. В свое время меня избирали во множество всяких советов. Я щедр по отношению к другим людям. «Подумайте хорошенько», — посоветовал Гамаш. «Попытайтесь вспомнить». Доктор Жильбер, не скрывая раздражения, все же смирился с неизбежным. Лапорт. «Ну вот», — сказал Гамаш, — «не так уж трудно». Хотя он понимал, что дело это нелегкое и знал почему, как и Бавуар. Доктор Жильбер практически признал, что у него был мотив убить профессора Робинсон. Жан-Ги к этому моменту был неплохо осведомлен о Лапорте сообществе, образованном для того, чтобы поддерживать и защищать мужчин и женщин, мальчиков и девочек, синдромом Дауна, тех самых людей, которые по представлениям профессора Робинсон не должны были существовать. Самым интересным Гамашу показалось то, что и Калет Раберш и Винсент Жильбер попытались скрыть этот факт. «Я знаю, вам это известно», — проговорил Жильбер. Его голос теперь звучал тихо. Он сидел, отвернувшись от гамаша, и говорил только с Жаном Ги. С появлением возможности выявлять синдром Дауна на ранних этапах беременности, детей с этим синдромом стало рождаться меньше. Я не собираюсь осуждать такой выбор. Подозреваю, что сам поступил бы подобным образом, будучи молодым родителем. К счастью, я был избавлен от такой необходимости. Бавуар Слыша его умиротворяющий голос, вспомнил, как приходил в лесное жилище этого человека, как вверял себя его заботам в те дни, когда сам страдал. Он тогда сквозь боль чувствовал руки Жильбера на своей открытой ране и знал, что перед ним не просто доктор, а целитель, человек, которому не безразлично, умрет его пациент или нет. Цава, бьянале, шептал Жильбер, когда боль и страх грозили уничтожить Жанна -э Ги. Все будет хорошо. И Жан Ги поверил ему. Я не просто заседал в совете лапорта. Я явился туда добровольно, сказал Жильбер. И пришел к выводу. Может быть, может быть вовсе не они неполноценны а ущербны мы сами, понимаете?» Он перевел взгляд с Жанны Гинормана и обратно. «Они добры, они всегда довольны, они никого не осуждают, не прячут своих чувств, у них нет никаких задних мыслей, они все принимают. Если это не благодать, то я тогда не понимаю, что она вообще собой представляет». Я не говорю, что люди с синдромом Дауна идеальны или что с ними всегда легко. Это упрощало бы их, переводило в разряд домашних любимцев. Я только говорю, что насколько могу судить, они в большей степени люди, чем многие другие. Он снова улыбнулся. Чем я, и думаю, за это стоит бороться. Вы так не считаете? После долгого молчания... Гамаш тихим голосом произнес. «И ради этого стоит убить?» Винсент Жильбер посмотрел на Гамаша. «Вы когда-нибудь арестовывали за убийство человека с синдромом Дауна?» «Но... А вы?» — спросил Жильбер Бовуара. «Но... Нет. И на это есть причина. Я стремлюсь быть таким же порядочным, таким же оптимистичным, таким же всепрощающим. Арман сделал глубокий вдох, потом сказал, «Я вам верю, но стараться и добиваться две разные вещи. Человек с СД не убивал Дебби Шнайдер, но это мог сделать человек, желающий защитить тех, кто страдает этим синдромом». «Я?» «Почетный ректор послала вам исследование профессора Робинсон в надежде, что это поможет остановить ее компанию, продолжил Гамаш. Компанию, которая пропагандирует главным образом необходимость принудительной эвтаназии для смертельно больных и стариков. Но там есть намеки на кое-что еще». «Да знаю, на Евгенику», — Сухой и отрывисто бросил Жильбер. К нему вернулось хладнокровие. Почетный ректор Роберш не объяснила, зачем посылает мне этот труд. Она просто прислала и все. И что вы сделали после того, как прочли его? Я пришел в ужас, но, откровенно говоря, не думал, что кто-то отнесется к этому всерьез. Вас удивило, что к этому всерьез отнесся премьер? Отнесся всерьез к ее исследованию? Я об этом не знал. Однако Жильбер вовсе не выглядел удивленным. Хотя запланированная встреча Робинсон с главой провинции не была тайной, но и широкой глазки не получила. Впрочем, один человек был точно осведомлен об этом. Калет Роберж. И лишь один человек мог сообщить об этом Винсенту Жильберу. Калет Роберж. Почетный ректор все время загадывала им загадки. Это она предложила профессору Робинсону прочесть лекцию. Она пригласила к себе Эбигейл. Она привезла ее на новогоднюю вечеринку и потом прогуливалась по лесу вместе с жертвой убийства. Гамаш заставил себя остановиться. «Все это не имело смысла». Калиет Роберж была к тому же одной из немногих, кто никак не мог перепутать мадам Шнайдер с профессором Робинсон. Вы хорошо знаете почетного ректора, спросил Гамаш у доктора Жильбера. Шапошно, мы встречались, может, раза два в год. Оба были заняты. У нее отнимали много времени дела в университете, а мне нужно было сажать турецкие бабы. Жалость к самому себе отчетливо слышалось в его словах. Забытый и ожесточенный Винсент Жельбер был великим человеком и падшим, кардиналом Вулси в научном мире, «Прощай же, мой ничтожным ставший жребий!» Но Вулси ушел без шума. Гамаш сомневался, что Винсент Жельбер готов уйти подобным образом. Неужели он решится на последний грандиозный поступок, который напомнил бы все моего величия? Вот только мотивом такого поступка вряд ли были идолы этого мира. У Жильбера имелись другие основания желать смерти Робинсон. «Профессор Робинсон заявила, что у вас нет морального авторитета, чтобы судить ее», — сообщил Гамаш. Она даже сравнивала вас с Юэном Камероном. Что она хотела этим сказать? Жильбер отрицательно покачал головой. Не слишком тонко со стороны нашей Эбигейл, правда? Если кому-то хочется вывалить в грязи ученого из могила, то он вытаскивает из могилы кости Юэна Камерона. Вина по ассоциации. Это только демонстрирует степень ее отчаяния. А дальше она сказала, «Не думайте, что я не знаю. Ужасно. Два отрицания в одном предложении. Да, она говорила, что ей известно кое-что. Что?», что Жильбер рассмеялся. «Не случайно же меня величают святым идиотом? Вероятно, по ее мнению ей известно нечто такое, что может меня смутить». Она просто не понимает, что я счастлив владеть всем мердь, какое есть на свете. Но я загладил свои грехи. Живу теперь тихой, беспорочной жизнью в глубине леса. Вдали от всяких искушений или даже возможности совершить что-либо безнравственное, но не противозаконное. Она вас шантажировала, добиваясь вашей поддержки? Жильбер снова рассмеялся. «А вы мне нравитесь», — он подался к Гамашу. «На чистоту? Неужели вы думаете, что меня можно шантажировать? Неужели считаете, что меня волнует чужое мнение? Я прежде был самым выдающимся канадским медиком-исследователем. Я награжден Орденом Канады, Национальным Орденом Квебека. Я со всего мира получал приглашения выступать на научных конференциях. А теперь живу в бревенчатом домишке в Медвежьем углу. Нет, старший инспектор, больше мне терять нечего. Все, что у меня было, я отдал. Попытка шантажа позабавила бы меня и немного развлекла. Помогла бы скоротать долгие зимние дни и ночи. И ничего более. И все же, думал Арман, глядя в его воспаленные глаза, Эта тирада с отрицаниями была слишком длинной и подробной для человека, которому больше нечего терять. И в первый раз Гамаш спрашивал себя, что загнало этого до крайности самолюбивого человека в чащу леса? Какой из его поступков требует вечного искупления? И вот он пал, подумал Гамаш. Он пал, как Люцифер, навеки без надежд. Остальные допросы прошли быстро. Габриэль, Вье, Клара, Мирна. Никто из них ничего не видел, ничего не слышал. Но один интересный момент все же случился, когда Бавуар спросил у Мирны, что она думает о профессоре Робинсон. Он всем задавал этот вопрос, и Мирна ответила на него, продемонстрировав особую проницательность. «Ты заметил, что она вошла и прямиком направилась к тем двум людям в комнате, которые явно не хотели с ней разговаривать? — К святому идиоту и к тебе, — сказала она Бавуару. — Есть что-то самоненавистническое в человеке, который ведет себя подобным образом. Он будто нарочно подходит вплотную к винту самолета. — Так зачем это делать? поинтересовался Бавуар. «Это самонаказание. Я думаю, она каждый день надевает в и отправляется фонтанировать дерьмом, причем всю эту чушь она не обязательно поддерживает». «Постой», — произнес Бавуар. «Ты думаешь, она не верит в собственное дело?» «Я думаю. Она уверовала в свои идеи разумом» но насчет ее сердца точно не скажу. Если только, конечно, оно у нее есть. Тогда зачем ей все это? А зачем вообще люди что-либо делают? Что-то ее побуждает к этому. Что-то или кто-то. Одно из двух или то и другое. Она как наркоманка. Она привязана к чему-то такому, от чего не может отказаться, хотя и знает, что это саморазрушительно. Жан Гибовуар кивнул. Он знал, что такое наркомания и непреодолимая тяга. Вы психолог, сказал Гамаш. Как вы думаете, профессор Робинсон хочет остановиться? Мирно вздохнула и посмотрела в окно. Ночь была долгой, долгой и ужасной а та несчастная женщина все еще лежала там, в лесу. Если бы вы попросили меня высказать предположение, а это только предположение и не что иное, я бы сказала, что профессор Робинсон — глубоко противоречивая натура. Я наблюдала, как она пытается втереться в доверие к людям, даже к тебе, кивнула она Бовуару. Она хочет нравиться, это очевидно. И она на самом деле привлекательна. Но она тащит с собой этого громадного, дохлого альбатроса, который вызывает у людей отвращение. Думаю, она была бы рада избавиться от этого. Но не может. — Не может угомониться, — добавил Гамаш. Она несколько секунд смотрела на него, заглядывала в его вдумчивые глаза, и видела в них кружение призраков. Перед ней был человек, понимавший, что значит желание угомониться. Что же касается Эбигейл Робинсон, то ей не позволял угомониться избыток желчи в ее житейской чаше. — Но почему не может? — удивился Бавуар. — Зачем тянуть эту лямку, если она сама не верит в то, что делает? Нет, полагаю, все же верит. И еще думаю, что она ненавидит себя за это. Оттого и испытывает дискомфорт. Такая личность бывает очень неуравновешенной. — И может убить друга? — спросил Бавуар. Мирно улыбнулась, однако в ее улыбке не было веселья. — Понятия не имею. Я предполагаю, что это убийство не было запланированным. Верно. Гамаш и Бавуар переглянулись и кивнули. У них пока не было времени обсудить подробности, но это казалось очевидным. Когда орудием убийства становится полено, вряд ли можно считать убийство спланированным. На вечеринке могло что-то случиться, продолжила Мирна. Не разругались ли подруги, не было ли между ними какого-то спора. Мы ничего такого не заметили, ответил Бовуар. Ну, вам об убийствах и о мотивах известно больше, чем мне. Но я должна сказать, что тот, кто отчаянно жаждет любви, вероятно, не станет убивать того единственного человека, который его искренне любит. Мерси, Мирно. Гамаш встал, но та, задумавшись, не спешила подниматься. «Не уверена, что мне следует это говорить». «Что именно?» Мирно набрала в грудь побольше воздуха. «Предложение Эбигейл Робинсон далеко не новое. Оно ничуть не революционное, оно эволюционное. И данный этап эволюции уже происходит». Увидев, что Арман собирается заговорить, мирно подняла свою мощную руку. Квебек был первой провинцией, которая легализовала самоубийство с врачебной помощью. «По строгим правилам и под надзором, уточнил Арман, — «в том случае, если был сделан такой выбор». «Но если речь идет о том, чтобы выдернуть вилку из розетки, какой же тут может быть выбор?» По крайней мере, не выбор человека, который вот-вот умрет. Это выбор близких. И они оказываются в жестокой ситуации. Может быть, мы чувствовали бы себя лучше, если бы на нас не возлагали это решение, а сняли бы груз нашей совести. Вы хотите сказать, что согласны с Робинсон? Я говорю, что дело не столь однозначное. Люди окопались на своих позициях, но, возможно, нам стоит прислушаться к ним, отнестись к их мнению менее предвзято. Мне приходилось сделать такой выбор. От этой травмы я никогда не оправлюсь. Убийство собственной матери. Именно так я это восприняла. Мне бы хотелось, чтобы чаша сия меня миновала. Арману тоже приходилось принимать подобное решение. Исход был иным, но травма все равно осталась. «Я не утверждаю, что согласна с ней», — сказала мирно, вставая. «Я только говорю, что понимаю некоторые из ее аргументов». «Бонню и Арман. Жанги. Спокойной ночи». Она была последней из опрашиваемых. В пятом часу Бавуар и Гамаш тоже готовы были уйти. Рейн-Мария одна сидела в гостиной, и ждала их. Но им предстояло сделать кое-что еще. Пришла смс от старшего группы криминалистов. Одевшись, Арман и Жанги отправились в лес. Ветер и мороз снова обжигали их щеки, дыхание перехватывало. Они увидели палатку, освещенную внутри, Вокруг двигались тени, словно пойманные призраки. Полицейские вошли внутрь, перекинулись несколькими словами со старшим группы, потом оба, Бавуар и Гамаш, сняли шапки. Мимо них пронесли тело Дебби Шнайдер, чтобы отвезти его в морг.